Глава 53. Альфа-самка. Просветление. Велик, могуч и богат русский язык. С его помощью Пушкин определял вкус шампанского, лизал марки Толстой и виртуозно выражал свои мысли Виктор Степанович Черномырдин. Оцените энергетику такого выражения, аналога которому невозможно подобрать в других великих и могучих. Ты чё, с дуба рухнул? Пусть себе японцы изгаляются со своими холопками одной ладони. Пусть китайские монахи до посинения лупят своих учеников палками по головам. Описание момента просветления лучше всего отображает именно стремительное падение с могучего дуба. После визита в офис колдуна душевное состояние Татьяны Балабановой можно было описать только при помощи вышеупомянутого идиоматического выражения. Итак, жить ей осталось всего три месяца. Все, что казалось раньше важным и нужным, утратило всякий смысл. С глаз альфа-самки как будто спала темная пелена. Вещи приобрели совершенно другой масштаб. После того, как Зенон привел аудитору в чувство, на прощание он посоветовал за отведенное ей время постараться развязать самые важные кармические узлы. «Грехи замаливать уже поздно. Попробуйте исправить хотя бы то, что можете». Запиликал звонок, в трубке раздался истошный вопль. «Ты, мамуля, совсем обалдела в последнее время? Смоталась в столицу!» «А холодильник кто будет заполнять? Пушкин и папа Карла?» Татьяна вышла из прострации. «Послушай, сынуля, Максик, поросеночек мой дорогой, заткнись ты наконец. И засранец не смей так с матерью разговаривать. Пару дней можешь и фастфудом перебиться. Я скоро приеду, разговор у нас будет серьезный. Все, точка, не визжать, мы не до тебя сейчас». От неожиданности Максик действительно перестал визжать. Зато раздался визг тормозов. «Чем дальше в лес, тем толще партизаны». Взору Стаса предстало дежавю. Снова пред капотом его Лексуса растерянная дамочка пыталась собрать рассыпавшиеся из сумочки вещи. И что теперь на меня каждый месяц будут бросаться безумные телефонистки? Савили выскочил из машины. Вы живы? Слава богу. Балабанова подняла глаза. Она узнала Стаса. Так судьба мне сама один узелок завязанный кармой подкидывает. Встретить в мегаполисе знакомого человека случайно просто невозможно. Ничего страшного. Улыбнулась она коллеге. «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Это вы о чем?» Савилев отнес странную фразу насчет стрессового состояния потерпевшей. «Не обращайте внимания. Это я так. Давайте я вас подвезу. Вам нужно успокоиться. В таком состоянии лучше по московским улицам не ходить. Тут рядом неплохое кафе. В качестве небольшой компенсации я вас приглашаю на обед. Что ж, предложение принимается. Тем более, что у меня к вам разговор имеется, господин Савильев». «Да-да, припоминаю, мы с вами знакомы. Правда, в одностороннем порядке. Тестоедов тогда мне вас не представил». «Татьяна Балабанова!» Альфа-самка по-мужски протянула Стасу руку. Как ни странно, обед удался. Стас удивлением отмечал про себя перемену, произошедшую с Балабановой. Куда-то исчезла напряженная собранность, пропала агрессивность во взгляде. Обведенные ярко-красной помадой губы уже не складывались в презрительную ухмылку. И линия рта стала мягче». Обесцвеченные волосы слегка растрепались и создавали впечатление чего-то трогательно-кукольного. А раньше ее прическа представляла собой идеально залакированную жесткую конструкцию. Теперь Татьяну язык не поворачивался назвать альфа-самкой, женщиной-вамп. Перед сидела милая и слегка растерянная женщина средних лет. «Станислав Николаевич, вы в судьбу верите?» Балабанова пребывала в философском настроении. «После сегодняшнего случая, наверное, начну верить. Такая встреча!» Я тоже в судьбу поверила только сегодня. И сделала выводы. Знаете, я впервые поставила своего сына на место. Правильно, парней воспитывать непросто. Не покажешь, кто в семье главный, на голову сядет. Сколько лет вашему сыну? У Стаса выдался свободный час, поэтому он решил расслабиться и немножко отдохнуть за беседой на свободные темы. Скоро 15 исполнится. Ума не приложу, как он дальше жить будет. На глаза Татьяны навернулись слезы. «Пора подумать о выборе профессии» уверенно ответил Стас. «Карьера для мужчины – самое главное. Куда бы вы посоветовали ему пойти после школы?» «Только бухгалтерское образование. Совершенно однозначно». Савельев был категоричен. «Но это вроде как женская профессия», возразила Альфа-Самка. «Ничего подобного. Это профессия мужчины, который собирается добиться максимальных успехов. Почитайте биографии самых богатых людей. Вы увидите, что почти все они имеют за плечами бухгалтерское образование». «Основатель династии Рокфеллеров начинал с бухгалтерских курсов. Сейчас экономических вузов хватает. Какой бы вы посоветовали?» «Лучше всего сельскохозяйственный вуз». «Почему?» – удивилась собеседница Стаса. «В сельском хозяйстве самая сложная бухгалтерия. Если ее освоить, все остальное просто семечки». Савельев знал это по собственному опыту. «Ну да ладно, у него еще есть время». На этом слове Балабанова споткнулась и вспомнила, что и самой осталось совсем немного. «Послушайте, Станислав Николаевич». «Я перед вами очень виновата». «В чем?» — искренне удивился Стас. И «Я прекрасно понимаю, что вы исполняете заказ своего клиента. И если он использует не очень корректные методы, что ж, такова жизнь». «Нет, нет!» — с жаром возразила Татьяна. И «Я сегодня поняла, что есть какая-то мера подлости, которую превышать ну просто нельзя. А я эту меру превысила. И не раз». Стас с интересом смотрел на свою собеседницу. «А ведь я встретил ее сегодня не случайно. Офис Зенона в двух шагах». «Что-то у нее случилось, раз она на консультацию к колдуну ходила. Я знаю, что происходит вокруг Чуковской фабрики». Балабанова подалась вперед и почему-то перешла на шепот. «Поверьте, ничего хорошего. Новые хозяева выжмут из предприятия последние соки. Выжмут, как апельсин. Людей просто жалко. Да и Егородов мужик хороший. Знаете что, я вам помогу. Сделаю все, что в моих силах». «Что ж...» – осторожно ответил Стас. «И я никогда от помощи не отказываюсь». «Если ее предлагают от чистого сердца». Результат превзошел самые смелые ожидания Савильева. Балабанова действительно помогла коллеге. Она сдала Стасу своей фирмы-однодневки. В кармане аудитора лежали доверенности на представление интересов этих фирм, выданные на имя его помощницы Насти. «Теперь посмотрим, чья возьмет», — ликовал Савильев. И «Я им такой фокус устрою, каких наша любимая судебная система еще не видовала.